Металлические набойки звонко цокали по мрамору университетской лестницы. Есть у меня примета. Перед экзаменом никогда не ездить на лифте. Вдруг застрянет с моей-то удачливостью. Оф, на шестой этаж добралась без приключений. На площадке народ озабоченно что-то списывал, дописывал, расфасовывал по карманам. Мои друзья сбились в компактный кружочек и что-то сосредоточенно доучивали. При моем появлении они подняли головы, дружно кивнули и расступились, пропуская в кучку. Привет! оторвалась от конспекта Олеся. Глянув на мой левый безымянный палец, присвистнула. Ничего себе, перстень, где взяла? Вчера на выставке камней с братьями гуляла, там и купили, отозвалась я, тоже невольно заглядываясь на руку. Серебряное кольцо, сделанное под старину, на первый взгляд смотрелось слегка массивным но именно в его грубости и резкости проявлялась красота. Но больше всего в украшении завораживал адуляр – натуральный лунный камень. Прозрачный, с бледно-голубыми отцветами, он задумчиво мерцал, напоминая загадочный свет ночного солнца. Время от времени камень мутнел, и тогда казалось, будто внутри клубится туман, постепенно концентрируясь, закручиваясь воронкой и перерастая в бурю, словно чей-то дух пытался вырваться на волю. Драконья суть прикипела к камню сразу, едва я его увидела. Удивительно, но стоило примерить кольцо, как Адуляр мягко засветился изнутри, а легко надевшийся на палец перси, категорически отказался сниматься. Пришлось братьям раскошелиться и купить дорогой сестричке понравившуюся цацку. «Начинается!» – вдохнул Леша, кивая на лестницу, на которой появились члены комиссии. Идут. Нет, чтоб на лифте поехать и застрять, сплюнул Андрей. Да ладно тебе, махнулась Олеся. Пятнадцать минут осталось. Живем пока. Вдруг зазвонил мой телефон. Вик опознала правое полушарие мелодию, поставленную на брата. Надо ответить, трепянулась левая полушарие. Он сейчас за городом и, зная про твой гос, просто так не побеспокоил бы. Негдобро это, вздохнул спинной мозг. Все хорошо? Выпалила я первое свое опасение в трубку телефона. «Не совсем!» – тихо простонал кузен. Ведь не пугай меня, с тобой все в порядке!» «Со мной-то да, но, Свет, я отцовский бумер помял». «Как?» – опешила я. «Машину Вик водит не первый год, причем шофер он первоклассный». «На нас лось выскочил и атаковал. Не поняла. Что вы ему такого сделали?» «Да ничего!» – возмутился друг детства. «Этот буйный был. Сам первый начал». «Так они сейчас вроде смирные». «Ага!» – перешел на шипение брат. «Этот был бешеным. Рога полтора метра, представляешь?» «Стоп!» – зависла я, переваривая полученную информацию. «Какие рога у лося в феврале?» «Они их самые поздние в декабре сбрасывают. И до апреля мая лысыми ходят». «Да говорю тебе!» На моей совести рогатый труп, взвился Витька. Кого? Лося, я ж тебе говорил. Выскочил на шоссе и давай бодаться. А почему труп? Не сошлись характерами? Твой лоб оказался крепче? Свет, не издевайся. Мы его почти намертво сбили. А за нами егеря ехали. Олег и говорит, сейчас лесники, как увидят, что мы натворили, мало не покажется. А тут еще Санька был немного пьян. Так это он был за рулем. «Нет, я. Презвый? Естественно. Я же не пью. Только развозил своих оболтусов после свадьбы по домам. Точнее, вез их всех к нам на дачу. Что? Какая дача? Минус двадцать на улице. У нас же там дубак такой. Кровь стынет в жилах». «Ой, что ты! Они прохрапели всю ночь и не заметили. Да и какая кровь может быть после такой попойки? Мы ж друга в семейную жизнь провожали, понимаешь?» «Угу». Однако, если у твоих друзей вся физиологическая жидкость в организме на спирт заменилась, как же ты, такой праведный, в истуженном доме перекантовался. Божьей помощью, буркнул Кузен. И как звали твою богиню? Богиня в ресторане осталась, вздохнул брат и с оптимизмом добавил. Завтра в гости звала. На даче я один был. И ничего не принимал для сугреву? Прищурилась ваша покорная слуга. Нет. И ты идеально трезвый. Утверждаешь, что на твою машину в феврале набросился рогатый лось? Да правду тебе говорю. Я ехал на допустимой скорости. Никого не трогал. А этот выскочил и давай на машину кидаться. Как будто я ему сделал чего. Честное слово, не лось, а маньяк какой-то. Он первый начал. Ну да, ему есть от чего расстраиваться. У него же рога выросли. Свет, не иронизируй. Мы, честно, не виноваты. Правда, доказать некому. Не кусты же придорожные, свидетели, призывать? Вы Выпищу белок привлекли. Огрызнулась я, шокированная новостями. Белки спят, ряфнул брат. А, ну да, машинально отозвалась ваша покорная слуга. Февраль, однако. И ночь была, в тон мне откликнулся кузен. Короче, чтобы избежать последствий, мы его решили оттащить в придорожные кусты. А он скотина, нашу идею не понял. И содействовать ее реализации сначала не хотел. Но Егор с Димкой ему по башке железной палкой пару раз дали. Честно говоря, я не знал, что папа в багажнике возит набор каких-то массивных железных палок различной величины. Топор и большие мешки из полиэтилена. В общем, кое-как мы его уговорили лежать тихо и еле-еле до кустов дотянули. Думали, сдохнем в процессе. Здоровенный самец оказался. Хорошо еще Егор с Димкой в спортзале по 250 кило поднимают. Залели с горем пополам. «Изверги! А если б вас, таких красивых, егеря догнали и в процессе застали, что бы вы им сказали, что увидели на дороге спящего лося и решили в сторонку оттащить, чтобы другие машинки его не переехали? Нет, мы его вдрызг пьяного тащили за рога домой, к жене лосихе», – съездил брат. Слушай, Свет, нас, егеря, хвала богам, не догнали. Но проблема-то осталась. Я своих охламонов на дачу привез. И пока по комнатам растащил, совсем умаялся и тоже спать завалился. А сегодня утром смотрю и мурашки по коже. Бумер мало того, что помятый, в обшивке дырки от рогов. На крыше вмятина, багажник деформирован и не закрывается. Заднее стекло треснуло, бампер в крови. Ты случайно не подскажешь, чем это все отдраить? Да и машина после столкновения с животным кошмар на улице Вязов напоминает. Мое сердце предательски ёкнуло. Толкнуться на большой скорости с лосем равносильно самоубийству. Да и машинка бы тогда была капитально всмятку. А тут какая-то уж больно оптимистичная картинка получается. Слушай, Вик, а с тобой точно все в порядке? Да. Пара царапин, но в целом нормально. А что? А то, что я очень удивляюсь, почему вы остались живы. Ты этим недовольна? Нет, что ты. Просто я очень удивлена. И машинка выглядит именно так, как ты сказал, не хуже. Свет, ну зачем мне тебе врать? Это я папе соловьем заливаться буду. А ты ж мой адвокат и должна знать ситуацию, как есть. И ты мне за 11 минут до ГОСа «Предлагаешь комплексно решить проблему?» «Свет, солнышко, мне только что папа звонил. Спросил, как его машинка. Я сказал, что за гляденье. Помоги, а! С меня же шкуру спустят. С дядей Сашей поговори, может, он чем поможет. Ты же у нас дипломат в семье. А так как у тебя ГОС, то вдвойне прокатить может. Что правда, то правда». Есть в нашей семье традиция в случае успешной сдачи экзамена, зачета и тому подобного исполнять желания счастливчика. В пределах разумного, конечно. Книгу приглянувшуюся подарить, любимое блюдо приготовить, домашние обязанности отменить и прочие мелочи. Вот только можно ли Витькину ситуацию отнести к мелочи? А, ладно, попытка не пытка. Добро. Наконец, смелости велась я, отрываясь от собственных размышлений. «Перезвони через две минуты». К счастью, номер отца оказался не занят. Как сдал мелкий, раздался в трубке его веселый голос. «Еще только через десять минут будет». «Тогда что звонишь?» – хмыкнул родитель. «Вряд ли я чем могу помочь. Это только ты у нас химик. И в кого такая?» «Соседа!» – чисто машинально брякнула я, решив по привычке позлить. «Ведь и без всяких тестов видно, что мы копию друг друга. Только одна большая и взрослая, а вторая уменьшенная и в женском варианте». «Э, нет!» – раздался хохот в ответ. «У ближайшего, живущего по соседству дракона, тоже три по химии. И то, потому что у меня списывал». «Ладно, папа», – вздохнула я, прерывая шутливый разговор, и решила рубануть плеча. «Виктор, бумер дядя Олега, разбил». «Как разбил?» – Студорожно выдохнула родитель. «Она ж бронированная! Плюс заклятие прочности и сохранности!» «Что?» «Так вот почему машина не сильно пострадала!» «Правда, зачем предкам такое средство передвижения?» «Полагаю, лучше не спрашивать». «Пап, ну ты же знаешь, что мы все можем!» «Помоги, пожалуйста, и не говори дяде Олегу, хорошо?» Так, уже серьезным голосом произнес отец. «У тебя пять минут, чтобы опрессовать ситуацию, и привести веские разумные аргументы, почему я должен это сделать. Я собралась и попыталась как можно яснее передать Витькин рассказ, опустив, естественно, скользкие и интригующие подробности. Папа слушал молча. Но по сопению становилось ясно, что влип братик конкретно, а с ним и я. «И что ты предлагаешь?» – слишком ласково прошипел в конце повести отец. Ой, не к это, если родитель так злится, то дядя Олег из-за порчи любимой машинки вообще звереет. Еще снимет со стенки охотничье ружье и устроит сафари на сына. А стреляет дядя Олег, в отличие от Витьки, метко. Пап, я же тебе рассказала все, чтобы ты представлял картинку в комплексе. Осторожно, начала я. Плюс, если егеря вдруг все-таки видели этих пьяных обултусов, и ситуация выплывет наружу, возьмешь на себя. Вы же вроде разрешение на убийство зверя оформляли. Папаши постоянно охотились, реализовывая, наверное, таким образом природные инстинкты драконов. А потому всегда следили, чтобы все соответствующие документы были в порядке. Да и как раз по возвращении дядя Олега собирались выехать. Как предки добывали дичь, история умалчивает. Но без трофея они никогда не оставались. Бывший правящий дракон тяжело вздохнул, отчего последние фразы, опасаясь отцовской реакции, я уже просто мямлила. «Машинку мы, конечно, постараемся привести в порядок, но если не успеем, ты заступишься за нас перед дядей Олегом?» «И как это мне перед братцем обставить акт такого вандализма?» – язвительно прошипел родитель. «Как новый вид охоты? А когда вы на куропаток пойдете, нам ламборджини предоставить? А для уток...» «Катер купить или истребитель?» «Подойдет и зенитная установка», – машинально поддела я. «Да, детеныш», – вздохнул папа, явно сожалея, что когда-то согласился завести детей. «Говорил мне отец, что вы отомстите мне за него, а я наивно и не верил. Зато и у тебя когда-нибудь будут внуки», – поспешила утешить я предка. «Не сейчас, надеюсь», – хмыкнул он. «Нет», – бодро отрапортовала я холодея в душе. Срок, отведенный мартифором, подходил к концу, а я так и нашла выход. Если оборотень сдержит свое обещание, а он слов на ветер не бросает, то дедушкой папа станет еще раньше, чем Витька отмоет бумер. Собственно, мое время истекает сегодня, через три часа. Папаша шумно выдохнул и тихо произнес. Если ситуация с лосем выплывет, я что-нибудь придумаю, а вот с машиной пусть Вик решает сам. Брату ничего не скажу, но он возвращается из командировки завтра. У вас, малышня, ибо подозреваю, что Витьку в беде не бросишь, на все 24 часа. Я буферной зоной между вами и взрослым злобным драконом не буду. И на том спасибо, пап. Удачи, котенок. Так, до госа еще 5 минут. Успею брату позвонить. Предупредить о дяде Олеге. Однако Витя опередил меня. Ну что там у нас? Выпалил друг. Едва я подняла трубку. «Жить будем плохо, но недолго», – обнадежила я. «Как я поняла, папа, если очень сильно припрет, все-таки поможет. Но сильно я бы на него не рассчитывала. Так что, бумер, отскребай как хочешь. А лучше доверь это дело профессионалам. И еще, дядя Олег с делами справился раньше, поэтому приедет не в пятницу, а завтра». «Когда?» – опешил Вик. «Не знаю, может, утром, а может, днем». «Давай, друг, спасай наши шкуры, гони машинку в ремонт. Кстати, ты в курсе, что она бронированная?» «Так вот почему Димка удивлялся, что дверцы машины тяжеловаты и стекла какие-то тройные». Радостно воскликнул брат. «А Егор божился, что колеса каучуковые, а я-то наивный думал, им по пьяни мерещится». «А сам этого не заметил?» «Ну, я никогда не ездил на других машинах», – растерянно пробормотал брат. А Тарантас на уроках вождения забыл, как страшный сон. «Самое главное, именно благодаря этому вы и выжили», – добавила я. «Так что думай, куда пристроить наш семейный танк». В этот момент дверь в аудиторию открылась, и председатель комиссии пригласил всех на сдачу. «Ладно, все, мне пора», – выдохнула я и положила трубку. Но телефон снова зазвонил. На дисплее большими буквами высветилось Это Артур Семену. Поднимите срочно. У дверей образовалась небольшая толпа. Что ж, успею ответить. Алло, княжна, срочно возвращайтесь на гею, раздался встревоженный голос Артура Семену. Я не могу, у меня сейчас гос. Немедленно, отрезал управляющий. Княжна, вас только что прокляли. Если вы сейчас же не появитесь у нас, то через пять минут умрете. Артур. «Сделайте что-нибудь, потому что если я через 30 секунд не войду в аудиторию, то в любом случае буду трупом». «Понял», – смыкнул чародей, – «высылаю нори». «Балаур, заканчивайте разговоры, вас экзамен ждет», – позвал председатель комиссии. Отключив телефон, я уныло поплелась в сторону открытой двери. «Что за проклятие? Почему я? И в чем оно заключается, если нужно срочно вернуться на ГИ? «Не о том ты, хозяйка, перед экзаменом думаешь», – проворчала левая полушария. «Давай лучше решим, как их впечатлять будем, а? Что мы, зря пять лет на казенных харчах горбатились? всякую гадость нюхали!» В этот момент на лестнице появился запыхавшийся Нори. «Срочно!» – раздался в голове его испуганный крик. «Срочно что-нибудь придумай, как нам улизнуть!» Артур не шутил. «Да», – вздохнула левая полушария. «Ну что за жизнь пошла? Госс, и то никак у людей!» Не в силах придумать, чего оригинального, я решила откосить в лучших традициях прекрасной половины человечества, а именно закатить глаза и плавно уйти в обморок. На завершающем этапе падение чуть себя не выдало, боясь, что Нори не успеет подхватить. Однако все обошлось. Что с ней? И на шутку встревожился входящий в аудиторию преподаватель. «Голодный обморок!» пожал плечами эльф. Не ела ничего, волновалась, готовилась, вот и довела себя. Я, кстати, Коля, ее троюродный брат. А что вы тут делаете? За ключами от дома заехал. Я свои потерял. Ладно, давайте я сестричку к воде отнесу. Зачем? Похватился председатель комиссии. Кладите ее на скамеечку, я сейчас стакан воды вынесу. Ой, что вы, не стоит тут утруждаться! Картинно воскликнул брат и поспешно потащил меня в туалет. Благо, бывая со мной в универе, Эльф знал, где находится уборная. Достигнув конца коридора, малыш толкнул ногой дверь, вошел и певуче выругался. Что случилось? Ожила я, соскакивая с его рук. В дамской комнате никого не оказалось. Мне портал на гею не удалось открыть при переходе через порог. И что это значит? Нас кто-то заблокировал. Схлипнул юный Вандерт. Какой-то очень сильный и могущественный маг. Но ничего. Я про запас захватил это. Вдруг мстительно прищурился брат, извлекая из кармана камень с летящим драконом, служащий Нагеей моим медальоном. Неужели я его дома забыла? Странно. Обычно с талисманом драко я не расставалась с тех пор, как нашла. Плюс этого камня заключается в том, что в него вмонтирован скрытый портал Нагею. Аварийный вылет, другим словом. «Нужно срочно активировать камень», – рассуждал тем временем Нори, оглядываясь по сторонам. «Где ты амулет первый раз нашла?» «В море». Брат еще раз осмотрелся в поисках подходящего резервуара с водой. «Угу», – размечтался. Просто мочить медальон для активации последующих пространственных путешествий не имеет смысла. Как выяснилось опытным путем, погружать его нужно в незамкнутый сосуд. То есть просто стакан или тарелка не подойдет. Необходим отвод куда-нибудь во внешний мир. А если учесть, что следом обычно тебя засасывает, то выбирать контейнер. Погружение рекомендуется тщательно. На первых порах, еще не сильно освоив прыжки между мирами, я опускала камень в ванну. А где здесь можно найти, что годящееся? Взгляд Нори остановился на унитазе. Нет, прошептала я, поняв ход его ужасных мыслей. Ты же сама говорила, что умывальник не подойдет. Спокойно парировал Нори. Ты не переживай, это же будет лишь раз в жизни. Это у него будет впервые. Хидно отозвалось правое полушарие. А я не хочу повторять столь приятное ощущение. Только через мой труп, озвучила я общее желание организма. Спокойно. Эльф вскинул руку и метнул камень в унитаз. В тот же миг Сантехника загорелась фиолетовым светом и начала стремительно всасывать окружающее пространство. «Да, хозяйка!» – выдохнула левая полушария, глядя на активированный унитаз. «Некоторые вещи не меняются». «Нет!» – взвизгнула я и попыталась бежать. Но Нори ловко подхватил меня за талию, поднял воздух и направился в сторону фарфорового левиафана. Последнее, что запомнилось перед тьмой и сливом – кратчивый вопрос левого полушария. «Хозяйка, а может, тебя действительно прокляли?»